Практика 14. Творим себе правильных кумиров. Совет от Ценэки. Подражай тому, кому не тяжко умереть, хоть жизнь его и приятна. Нравственные письма к Луцилию. Письмо 54. Советом, который вынесен в эпиграф, Сенека не призывает к смерти, храни нас Зевс и все олимпийские боги. Он призывает подражать совершенному мудрецу, не беспокоящемуся по поводу тех событий, которые не зависят от его воли. Если где-то когда-то решат провести конкурс названия самого правильного стоика всех времен и народов, Зенона и Пиктета и прочих титанов стоицизма в расчет не берем, рассматриваем их последователей, то на нем запросто может победить квинт Поконий Агриппин, живший в Риме во времена императора Нерона. Сам Пиктет восхищался Агриппином и ставил его в пример своим ученикам. В наше время Агриппина назвали бы «мягким оппозиционером». Его недовольство политикой императора Нерона воплощалось в уклонение от сотрудничества с недобродетельной властью. И вообще Агриппин был республиканцем, как и его отец, казненный императором Тиберием. Не следует путать древнеримских республиканцев с современными американскими консерваторами. Римские республиканцы были сторонниками республиканского строя, при котором власть принадлежала не императорам, а выборным консулам. В империю Рим превратил Октавиан Август, передавший власть своему пасынку Тиберию. Нерон был пятым по счету римским самодержцем, в его правлении память о республиканских временах была еще свежа. В 66 году Агриппин доигрался, его отправили в ссылку. В принципе, дело могло закончиться и хуже, так что можно сказать, что ему повезло. Но дело не в приговоре, а в том, как вел себя Агриппин, девизом которого было «Сам я себе препятствий не создаю». Когда Агрипину сообщили, что в Сенате решается его судьба, он на это заметил, что собирается поупражняться, поскольку уже пять часов, время для упражнений. Когда Агриппин закончил упражняться, ему передали, что он признан виновным и осужден. «На изгнание или на смерть?» — спросил он. Узнав, что его приговорили к изгнанию без конфискации имущества, Агриппин сказал «Значит, позавтракаем в Ариции». Примечание. Так раньше назывался город Арича, находящийся недалеко от Рима. Вот это и есть приучить себя к тому, к чему следует приучать себя, сделать стремление и избегание неподвластным помехам и нетерпящим неудач. Примечание. Беседы, книга первая, глава первая. О том, что зависит от нас и что не зависит от нас. Заключает эпиктет. Пример Юлия Кана, спокойно игравшего в камешки перед казнью, может показаться более убедительным. Но пример Агриппина можно назвать классическим или хрестоматийным. Пока решается его судьба, Агриппин спокойно занимается своими обычными делами, не проявляя ни беспокойства, ни смятения, ни каких-то иных чувств. А какой смысл беспокоиться, если приговор Сената не зависит от Агриппина? Узнав, на что его осудили, Агриппин никак не выражает своего отношения к приговору. Какой смысл? Ведь случившегося уже не изменить. Вместо того, чтобы рвать на голове волосы и лить слезы, Агрипин перестраивает свой жизненный распорядок в свете изменившихся обстоятельств и собирается завтракать в вариции. Ну просто эталон стойка, пример для всех последующих поколений. Вот вам тестовое задание. Сравните Агриппина, уклонявшегося от политической деятельности из-за своих республиканских убеждений, и неприятия того, что творил Нерон в плохую половину своего правления, с Сенекой, который шел на компромиссы с собственной совестью ради сохранения своего влияния на императора. Кто из них кажется вам более достойным? Кого бы лично вы выбрали в качестве образца для подражания? Не торопитесь с ответом, подумайте хорошенько, прежде чем взвешивать кандидатуры. Правильный ответ – оба хороши. Если вы посчитали Агриппина более достойным, нежели Сенеку, то потрудитесь объяснить почему. Разумеется, с точки зрения стоицизма. Потому что Агриппин не шел на компромиссы с совестью, но ради чего он мог на них пойти? У Агриппина не было возможности влиять на Нерона и римскую политику в целом, а у Сенеки такая возможность была, и он воспользовался ею ради общего блага. «Если ты можешь сделать что-то хорошее для людей, значит, должен сделать», гласит одно из правил стоицизма. У Сенеки и Агриппина были разные возможности, и оба они в рамках этих возможностей вели себя правильно. Так что можете почетным дням брать пример с Сенеки, а по нечетным с Агрипина. А зачем вообще нам нужны кумиры, то есть люди, с которых можно брать пример? Для более духоподъемной мотивации? Или для того, чтобы обронить в кругу друзей? Лично я беру пример с Квинта Покония Агрипина. Опять же, у кумиров своя жизнь, а у нас своя. А поговорка «Дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих» вам знакома? Сами по себе нам все эти кумиры, эталоны, образцы не нужны, простите за откровенность. Нам нужен их опыт и нужны определенные стереотипы поведения, которые они могут нам дать. Стереотипы в определенных случаях могут служить аналогом спасательного круга, ключом к спокойствию. В сложный и беспокойный момент у нас не всегда есть возможность заняться самовнушением, но вспомнить слова Агриппина про завтрак варится мы можем в любой момент, а эти слова могут запустить внутри нас цепочку правильных рассуждений, которая приведет нас к правильному поведению. К месту можно вспомнить уже известное нам изречение Сенеки, которое гласит, что путь наставлений долг, а путь примеров краток и убедителен. Сенека зря не скажет. Кто такой Алексей Моресьев, рассказывать вряд ли надо. Этого героического летчика, который во время Великой Отечественной войны лишился обеих ног, но продолжил летать, знают все. И о том, как он в течение многих дней ползком пробирался к своим через леса и болота, тоже знают все. В 1973 году в схожей ситуации оказался советский военный летчик Юрий Козловский. В результате катапультирования на очень малой высоте он сломал обе ноги, причем случилось это в безлюдной местности и на сильном морозе, ниже минус тридцати. «Я посмотрел на ноги, синие все», — рассказывал Козловский. «Уже тогда я понял, что останусь без ног. Тогда я вспомнил про Моресева и подумал, ну ничего, все равно выживем». И полз я так три дня. Как мне сказали, я прополз 7 километров. Козловский вспомнил про Моресьева и поступил так же, как он. Пример Моресьева стал для Козловского спасательным кругом, замотивировал раненого летчика на долгое передвижение ползком по морозу. Вот для чего нужны кумиры. Из чужого опыта можно извлечь пользу и тогда, когда речь идет о неправильных поступках. С 1960 по 1962 год в группе The Beatles играл на барабанах Пит Бест, сын владельца ливерпульского клуба Казба, где не раз выступали битлы. Можно сказать, что приглашение в группу стало для Беста счастливым билетом, которым тот не сумел воспользоваться. В 1962 году его заменили на Ринго Старо. За время своего пребывания в группе Бест так и не смог влиться в коллектив, стать своим для Джона Леннона, Пола Маккартни и Джорджа Харрисона. Бест был котом, который гулял сам по себе, и такая позиция привела к его исключению из коллектива буквально накануне взлета Битлов к вершинам славы. Подумайте о том, чего лишился Пит Бест из-за своего индивидуализма, и вы будете стараться наладить как можно более лучшие отношения с вашими коллегами по работе. Вас не коробит частое упоминание мудрецов у древности. Раскрой их труды наугад, и непременно наткнешься на мудреца, который ведет себя правильно и имеет за это все блага правильной жизни. Ну, разве что Марк Аврелий не злоупотреблял этим словом, за что мы ему крайне признательны, потому что иногда создается впечатление, будто большинство стоических трактатов обращено только к мудрецам. Нам, простым людям, еще не успевшим продвинуться далеко по пути мудрости, обидно это осознавать. Создается впечатление, что нас не замечают, словно бы нас вообще нет. Впечатление это ложное и вредное. Все труды великих стойков древности обращены именно к нам к тем, кто ничего не знает, но хочет научиться. Мудреца учить, только портить. Учить надо того, кто собирается стать мудрецом. Мудрецы же поминаются в трактатах в качестве образцов, к которым читающие должны стремиться. Когда Сенека пишет Луцилию, что мудрецу нужны и руки, и глаза, и еще многое, без чего не обойтись в повседневной жизни а нужды он не терпит ни в чем, ведь нужда — это необходимость, а для мудрого необходимости нет. Примечание. Нравственные письма к Луцилию, письмо 9. Он не сравнивает адресата с неким условным мудрецом, а советует ему достичь того просветленного состояния, о котором идет речь. На всякий случай давайте уточним, вдруг кто-то до сих пор не понял, что слово «кумир» используются нами в значении «пример для подражания», а не в значении «объект поклонения». Стояки никому не поклоняются. Они только берут пример с достойных и избегают следовать примеру недостойных. Достойные примеры для подражания нужны каждому из нас. Если у вас пока еще нет кумира, то самое время его выбрать. Выбор кумира – дело сугубо индивидуальное, и какие-либо советы здесь совершенно излишни. Важно учитывать три момента. Вам должно хотеться подражать этому человеку. Кумир должен быть положительной личностью, ну хотя бы в целом. И еще он должен быть реальной личностью. Герои мифов совершают много достойных поступков, но мы с вами реальные люди, и нам пристало брать пример с реальных людей от поступков которых нельзя отмахнуться, до выдумки все это. Кумиров может быть сколько угодно. Вот сколько вам хочется, столько их и будет. Вы можете в ведении бизнеса брать пример с Генри Форда или, скажем, Стива Джобса, в занятиях творчеством подражать неутомимому перфекционисту Микеланджело, в воспитании детей следовать Марии Монтессори, а в занятиях спортом равняться на итальянца Марка Болотту, который играл в футбол на профессиональном уровне почти до 50 лет, причем мог сменить свою амплуа с вратаря на нападающего, а это весьма непросто. Возможно, что своего образца потребует и ваша супружеская жизнь. К слову, заметим, что один и тот же человек в каких-то сферах может выступать в качестве идеала, а в каких-то нет. Взять хотя бы Льва Николаевича Толстого, трудолюбивого и талантливого, писателя, ставшего классиком еще при жизни, просветителя-гуманиста, искренне стремившегося к нравственному усовершенствованию. Всем хорош, Лев Николаевич, но вот свою семейную жизнь с оглядкой на него строить не стоит. Точно так же, как не стоит брать пример отношений с окружающими с Михаила Юрьевича Лермонтова. Короче говоря, имеющий ум, да разумеет. Кумиров можно, И даже нужно менять. Меняетесь вы, меняются обстоятельства, меняются кумиры. Если в молодости хочется подражать тем, кто, начав с нуля, добился огромных успехов, то в пожилом возрасте на первое место выходят другие ценности и появляются другие кумиры, у каждого свои. Но если вам так хочется, то можете никому не подражать и не брать ни с кого пример. Никто вам этого не запрещает и запретить не может. Стоицизм дает нам несколько концептуальных принципов, от которых нельзя отступать, а во всем остальном предоставляет полную свободу. Стоицизм – учение для умных, а умных ограничивать незачем. Под занавес главы давайте познакомимся с человеком, которого считал образцом для подражания сам Сенека. Написавший в трактате о стойкости мудреца, что В катоне бессмертные боги дали нам такой образец мудрого мужа, до которого далеко и Улису и Геркулесу, предшествовавших столетий. Примечание. Улис латинизированная форма имени мифического царя Итаки Одиссея. Слова мудрого мужа надо понимать двояко Катон был не только мудрым человеком, но и продвинутым стояком. Речь идет о том самом Марке Катоне-младшем, которым однажды плюнул в лицо публий Лентул. Но Катон прославился не только своей невозмутимостью. Мы довольно подробно знакомы с биографией Катона благодаря Плутарху, который рассказал о нем в своих сравнительных жизнеописаниях. Говорят, что Катон еще в малолетстве обнаруживал как голосом и видом, так и самими детскими занятиями Дух совершенно непоколебимый, твердый и постоянный. Примечание. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Здесь и далее фрагменты этого сочинения приводятся в переводе С. Ю. Дестуниса. Пишет Плутарх, далее рассказывает о том, как 14-летний Катон спросил у своего наставника Сарпидона, почему никто не убьет диктатора Луция Корнелия Сулу. Сарпидон ответил, что люди боятся Сулу больше, чем ненавидят его. «Зачем ты не дал мне ножа, чтобы я его убил и освободил отечество от рабства?» ответил на это Катон. К своему богатству, весьма надо сказать значительному, Катон относился равнодушно, как и положено стоику. Потребности у него были скромными. Если ему поручали вести в поход войска, он жил той же жизнью, что и его легионеры. Если ему давали гражданскую должность, он не извлекал из нее никаких личных выгод, что в Древнем Риме, точно так же, как и в последующие времена. Было скорее исключением, нежели правилом. «Многие побуждали Катона искать должность трибуна», — пишет Плутарх. «Примечание». Народный трибун – высшее выборное должностное лицо из плебса, простого народа в Древнем Риме. Трибуны налагали запрет на постановление магистратов и сената, если те ущемляли права народа. Проще говоря, трибуны защищали народ от произвола патрициев – аристократии. Трибуны избирались ежегодно на народных собраниях. Но он почитал неприличным употреблять и расточать силу столь великой власти и начальства, как действительное и крепкое лекарство – в делах неважных и бесполезных. Будучи тогда свободен от дел общественных, он отправился с книгами своими и философами в Луканию, где имел он поместья, в которых можно было припроводить время в благородных занятиях. На дороге встретил он множество навьюченных животных, обоз и служителей, от которых узнал, что Метелл-Няпот возвращается в Рим для искания консульства. Катон остановился, задумался и приказал своим спутникам поворотить назад. Приятели его удивились сей скорой перемене. «Разве вам неизвестно, — сказал Катон, — что Мител страшен по собственной своей дерзости, что он теперь едет в Рим и, подобно молнии, упадет неожиданно на общественные дела, чтобы все разрушить. Не время теперь жить в покое и странствовать?» Должно или не низложить Метелла, или умереть с честью, сражаясь за отечество. При всем том, друзья его убедили ехать прежде в свои поместья. Он прожил там недолго и потом возвратился в Рим. Он прибыл туда к вечеру, на другой день поутру, придя в собрание, просил трибунства, дабы противиться Метеловым проискам. Важность трибунства не столько состоит в том, чтобы действовать, сколько в том, чтобы останавливать и претить. Катон был избран в трибуны, с и другими. Примечание. Сравнительные жизнеописания Этот эпизод из жизни Катона может служить дополнением к сравнению с Энеки и Агриппином. Пока Катон не видел смысла в своем трибунстве, пока он не понимал, чем может быть полезен обществу в качестве трибуна, он отказывался от этой должности. Но как только возникла угроза для народа со стороны Квинта, Цицилия, Метелла, Непота, человека алчного и беспринципного, Катон согласился стать трибуном. Во время гражданской войны 49-45 -го, -го годов до н.э. Катон примкнул к гнею Помпею Великому, и сражался против Гая Юлия Цезаря, стремившегося ограничить власть Сената. Когда армия Катона была разгромлена, он покончил с собой, заколовшись мечом. Вот как описывает его смерть Плутарх. Он обнажил меч и вонзил его себе под грудь. Удар был не сильный по причине распухшей руки. Он не умертвил себя тотчас, но в муках смерти упал с ложа, Сын его и приятели прибежали к нему, они нашли его покрытым кровью, большая часть внутренности его вывалилась, однако был он еще жив и смотрел на них. Врач приблизился, хотел положить на место внутренность его, которая осталась невредимой, и зашить рану. он придя в себя и поняв его намерение, оттолкнул его, растерзал внутренность свою руками, открыл свою рану, и умер. Примечание. Сравнительное жизнеописание. Узнав о смерти Катона, Цезарь сказал, «О, Катон, я завидую твоей смерти, ибо ты позавидовал мне в славе спасти тебя». Потерпевший поражение Катон смог выйти из этой истории победителем. Самоубийство Катона не было актом отчаяния, как может показаться на первый взгляд. Цезарь, скорее всего, помиловал бы Катона, поскольку был весьма расположен к нему, но Катон не хотел давать Цезарю возможности проявить великодушие, не хотел становиться марионеткой в его руках. Поступок Катона не расходится с принципами стоицизма, который вообще-то не призывает ускорять уход из жизни. Но, как сказал Зенон Китийский, жизнь теряет ценность, когда человек не может надеяться на счастье ни для себя, не для других. У Катона такой надежды не осталось, и потому он выбрал смерть, которую античные стоики считали высшим проявлением человеческой свободы. По словам Данте, включившего Катона в свою божественную комедию, он знает цену истинной свободы, потому что пожертвовал за нее жизнью.